БОЖИЙ ДАР Пришло время собираться в обратный путь. Я думал, как вывозить нарты и мешки с одеждой, и спросил об этом Петра. «Отвезу я твой Аргиш. Не переживай», — улыбнулся Хант. «Дорога по Аби хорошая. Прямо к поезду на снегоходе подъехать можно. Только одному опасно ехать. Вдруг нарты опять перевернутся. Ты оставь Колю, он мне поможет». Мой ученик с радостью согласился. Юноши путешествие на Буране, все еще представлялось романтикой. Мы же с Майей решили выехать из Оксарки на автобусе следующим утром. «Костя, я твои переводы стихов прочла, которые ты мне перед отъездом коллегу оставил», сказала Евдокия за ужином. «Очень хорошо получилось. Мне понравилось. Сразу видно, что нашу культуру ты знаешь и любишь». «Если ты не возражаешь, я три стихотворения в твоем переводе опубликую в нашей газете в Приуралье». «Конечно, Евдокия, о чем речь?» — радостно закивал я. «Для того и переводил, чтобы люди читали. А что насчет книжки? Не решили?» Евдокия внимательно посмотрела на меня и покачала головой. «Ох, не знаю, Костя, стихи я отобрала, конечно, как ты просил» но как-то не по себе мне от этой идеи». «Не бойтесь, Евдокия», — пытался я успокоить хантыйку. «Я, когда первую книжку издавал, тоже ужасно волновался. С первой книгой всегда так, у всех авторов. Я о другом думаю. Как нам без ошибок написать, чтобы потом люди не возмущались?» — вздохнула Евдокия. «Все-таки первая книга на нашем диалекте, ответственность огромная». Вы же сами предлагали позвать специалистов, посоветоваться. Совместными усилиями и исправим ошибки. Нашел я выход из положения. Хорошо, Костя. Наконец согласилась Евдокия. Я тогда завтра с вами в город поеду, соберу знающих людей и до вашего отъезда книжку мою проверим. Ранним утром, простившись с Колей, мы с Евдокией и Майей выехали в Салехард. Прибыв в город, решили занести тяжелые рюкзаки к Людмиле Езиковне и встретили хозяйку на пороге. «Ой, вернулись путешественники! Ну, слава Богу, слава Богу! И Дусю с собой привезли. А мы вот с дочками в дом молитвы собрались. Пойдемте с нами, я вас с пастором познакомлю». Отказываться от приглашения было неудобно, да и мне, если честно, Было интересно побывать в протестантской церкви. Дом молитвы располагался на берегу реки и представлял собой небольшую одноэтажную постройку. Внутри ничто не напоминало о церкви, как мы привыкли себе ее представлять. На небольшой сцене стояли синтезаторы-барабаны. На стенах висели мощные колонки, перемежаясь с плакатами, на которых были изображены счастливые люди, познавшие Христа. Дом молитвы постепенно наполнялся прихожанами. Пришел и пастор, невысокий пожилой хант в джинсах и кожаной куртке, с сетью веселых морщинок под глазами. Пастор встал за синтезатор, полилась приятная музыка, и люди, раскачиваясь в такт, стали петь псалмы и хвалебные гимны Господу. Было что-то возвышенное и объединяющее в этом пении и я сам не заметил, как принялся покачиваться в ритме музыки. Ритм постепенно ускорялся, и вскоре на сцену стали выходить люди по одному, по двое, и нараспев говорить на непонятных языках. Люди явно находились в трансе, и смотреть на них было одновременно и интересно, и жутковато. Это говорение на других языках, восторженно шепнула мне Людмила Езиковна. «Даром этим Иисус наградил апостолов, чтобы они могли нести свет веры разным народам». Хантыка неожиданно взяла Маю за руку и потащила к сцене. Девушка только тихонько пискнула, пытаясь сопротивляться, но Людмила Езиковна была уже в легком трансе, и вырваться не получилось. И тут случилось чудо. Мая, обычно тихая и скромная, стала раскачиваться вместе с Людмилой Езиковной и говорить на совершенно незнакомом мне языке, похожем на смесь монгольского и татарского. «Бог вошел в ее сердце! Бог вошел в ее сердце!» нараспев кричала Людмила Езиковна, восхищенно глядя на продолжающую говорить на чужом языке Майю. Когда эта странная молитва закончилась, я тихонько отвел Майю в сторону и тихо спросил. «Ты что, правда стала говорить на незнакомом языке?» «А куда мне было деваться?» — так же тихо ответила Майя. «Тебя бы вытащили на сцену, еще не так бы заговорил. Подбирала слова из разных языков, вот и весь фокус. В конце концов, у меня филологическое образование». «Ну ты даешь!» Я восхищенно посмотрел на девушку. Теперь, Людмила Езиковна, тебя на руках носить будет. При всех прихожанах такой дар открылся. Пока Людмила Езиковна общалась с другими женщинами, я подошел к пастору. Хант устало опустился на край сцены и с улыбкой смотрел на своих прихожан. «Здравствуйте. Меня Костя зовут», — представился я. «Борис. Очень приятно», — пожал мне руку пастор. Вы с Людмилой Езиковной пришли, да? Да, я первый раз на такой необычной службе, если честно. Господь должен говорить с каждым человеком. Нам не нужны посредники вроде православных или католических священников. Во время нашей совместной молитвы Бог входит в сердце каждого, и мы переживаем живое присутствие Христа. Вы же видели сегодняшнее чудо? Ваша спутница стала говорить на незнакомом языке. Это ли не подтверждение истинности нашей веры? Я тактично промолчал и в свой черед спросил. «Борис, скажите, а вы сами давно пришли к вере?» «О, это долгая история. Мой дед был великим шаманом княжеского рода тайшиных. Ни один обряд в княжьих юртах — это современный горнокнязевск, не проходил без его участия, хотя шаманов в то время было много. Потом деда раскулачили и расстреляли как врага народа. Шаманский дар, как известно, передается по наследству, и шаманом должен был стать мой отец. Но он очень боялся советской власти, и чтобы заглушить голоса духов, которые он слышал, начал пить. Умер отец совсем молодым, Люди говорили, что шаманский дар перешел ко мне, и я действительно слышал голоса духов. Но я тоже боялся репрессий, хотел жить, как все люди, и в итоге стал все чаще прикладываться к бутылке. Наверное, меня постигла бы участь отца, если бы не одно событие. Во времена перестройки на Емали появились первые священники, православные. Мои тетки сказали... «Ты должен покреститься». Но должен так должен, я спорить не стал. Потом я читал детям истории о Христе и пророках из красивых импортных книжек с картинками. И незаметно заинтересовался христианством. Меня потянуло узнать больше. Купил Библию, прочитал. И неожиданно Бог вошел в мое сердце. Я перестал слышать голоса духов, Со мной теперь говорили и Иисус, и ангелы. Когда я рассказал об этом православному батюшке, тот сказал, что я одержимый. Больше я в православную церковь не ходил. К счастью, как раз в то время у нас появились пасторы евангельской церкви. Я познакомился с ними и вскоре сам пошел учиться на пастора. Окончил несколько семинарий, получил пасторский диплом. Теперь вот проповедую Слово Божие среди своих земляков. И знаете, Костя, многие обращаются к истинной вере, бросают пить и начинают новую жизнь со Христом. Я слушал Бориса, и мне неожиданно открылся смысл странного богослужения. Потомственный шаман, сам того не осознавая, вводил людей в транс, и они действительно прикасались к иному миру. Слышали ангелов и Христа. В конце концов, это лишь ярлыки, улыбнулся я сам себе. Кто-то видит духов, предков, кто-то хозяев священных гор, кто-то слышит ангелов и Христа. Пожалуй, все они даже видят и слышат одно и то же, только рассказывают о своем мистическом опыте в рамках конкретной религии. Вот и вся разница. Но один вопрос не давал мне покоя. Во время экспедиций я встретил множество проповедников разных протестантских церквей, но ни одного православного. Решив разобраться в этом вопросе, я сказал Майе и Людмиле Езиковне, что приду домой чуть позже и отправился на окраину города в церковь Петра и Павла. Священник оказался на месте. Молодой батюшка выходил из храма, когда я обратился к нему. «Здравствуйте!» Можно с вами поговорить». Священник поднял на меня глаза и произнес. «Служба закончилась, молодой человек. А вы, собственно, по какому вопросу?» Я рассказал о своей работе, о том, как часто встречаю в тундре проповедников протестантских церквей. Священник, которого звали отец Антоний, грустно кивал, слушая меня. «Вы знаете, Константин?» Ведь в Салехарде 10 протестантских церквей и всего одна православная. У нас нет ни времени, ни возможности ездить в тундру обращать язычников. Мой приход — это в основном русские старожилы, приезжие рабочие из России и Украины. Представителей коренных народов, которые ходят в церковь, очень мало. «А как вы сами относитесь к протестантам?» — задал я щекотливый вопрос. «Церковь не считает их христианами», — твердо сказал отец Антоний. «За них нельзя молиться, их нельзя поминать, их пасторы не несут на себе благодать и священство». Но вы знаете, живя здесь, я вижу, что их работа приносит много пользы. Ханты и ненцы, приняв евангельскую веру, бросают пить, начинают работать, как-то устраиваются в жизни. Но это я говорю вам просто как человек». Мнение церкви вы уже слышали. Отец Антоний, а откуда в основном приезжают протестантские проповедники? Из-за границы? Что вообще заставляет молодых людей бросать уютную жизнь где-нибудь в Германии и отправляться в тундру? Первое время в начале 90-х ехали в основном из-за рубежа. Сейчас пасторы почти все местные, причем среди них немало ненцев и хантов. А что касается вашего вопроса о том, что заставляет людей бросать устроенную жизнь, вы ведь в детстве зачитывались Джеком Лондоном, финемором Купером, Фарли Моуэтом. Батюшка с улыбкой посмотрел на меня. И вот результат. Вы бросили устроенную жизнь в Москве и приехали в тундру изучать культуру оленеводов. Там на Западе другие герои и другие книги. Мальчишки и девчонки в протестантских семьях Германии и Англии выросли на историях о бесстрашных проповедниках, несущих слово Божие отсталым, воинственным дикарям. Но к концу XX века в мире практически не осталось мест, где можно было бы проповедовать аборигенам, за исключением нашего Севера, который был закрыт железным занавесом. Именно поэтому, когда рухнул Советский Союз, эти мальчишки и девчонки из западных стран на перегонки помчались сюда, воплощать детскую мечту. И вы знаете, я их очень хорошо понимаю. Ведь детские мечты — это серьезно. Из-за них я сам оказался здесь, в Салехарде. Да и вас, Константин, привели на север именно детские мечты.